Я смотрела на незнакомого доктора, пока та, улыбаясь, заполняла ответы на мои вопросы. Возраст, занятия, хронические заболевания. «Скажите, а можно ещё успокоительного? Простите, я забыла ваше имя». «Нужно спросить у лечащего врача». Подняла она на меня взгляд. «Я психолог. Катерина Андреевна». «Простите». «Всё нормально. Карина, хотите поговорить о том, что случилось?» «Я не знаю, что сказать». Пожала плечами неуверенно. Мне было страшно, и сейчас тоже. Я понимаю, ваш врач сказал, что вы видели волка вместо Ильдара, когда произошло нападение на него. Да, мне показалось, что Ильдар превратился в своего волка. Своего? вздернула она брови, мягко улыбаясь. Мы Ильдара на участке иногда объявляется волк. Я знаю его уже много лет, он хороший и добрый. В горле встал ком, и я закончила с трудом. Ксения его очень любит. А вы как относитесь? вдруг уточнила она. Зверь был моим другом. Мы общались раньше, когда я была подростком, гуляли. Понятно. Это как-то связано с тем, что в состоянии шока моя психика подменила образ раненого эльдара вы определённо не равнодушны к волку, улыбнулась она. Да, этот вопрос важен, чтобы понять глубже причину такой реакции. Карина, скажите, а образ эльдара с хожь с этим волком? Может, общие черты сможете описать? Ну, они оба хорошие. Оба добрые и ответственные. Прозвучало странно, но я продолжала. Оба одиночки. Мне кажется, что волк тоже бы меня защищал ценой жизни, как это едва не сделал Эльдар. Екатерина кивнула. Понятно. А могли бы вы рассказать про свои отношения с Эльдаром? Я рассказала про нашу дружбу 10 лет назад и новую встречу сейчас. За несколько дней он очень многое для меня сделал, заключила я. Он и Тахир, а не оба. Я обнаружила, что не одна. Вы бы рассматривали Ильдара в качестве мужчины для серьёзных отношений? Да, мне бы хотелось. Мне кажется, что мы не зря снова встретились. Екатерина попросила разрешения задать ещё несколько вопросов, потом выдала внушительную анкету, извинившись за её объём, но очень просила её заполнить до завтра. Будет чем заняться вечером? Когда врачи меня отпустили, пришёл Тахир, и вместе мы направились в палату Эльдара. Как ты? поинтересовался он. Не знаю, честно, пожала я плечами. Эти таблетки делают меня какой-то потерянной, или мне так кажется. Нет новостей о Болеге. Нет пока. Я ведь знала, что он так скажет. Даже не знаю, зачем спросила, чтобы услышать хоть что-то, облегчающее тяжесть. ты говорила с Катериной. Вдруг к отстранёно поинтересовался он, natвернувшись в окно небольшого холла, мимо которого мы проходили. Да. Карин решительно посмотрел в мои глаза Тахир. Нам надо с тобой серьёзно поговорить. Сердце застучало быстрее. Я тревожно сглотнула, глядя в его чёрные глаза. Видела, что он очень переживает. Что-то узнали? Что-то с Ксенией? задрожал мой голос. Нет, но Олег дома. Он просто мать его дома. Пока мой сын валяется на больничной койке, ты потеряна и разбита. Эта тварь просто дома. Что? Задышала чаще я. Как? Как он? Очень просто. Он спокойно явился на допрос, выложил свою версию, что уехал со стоянки, оставив Ильдара одного. что никакое оружие не стреляло. Он же не дурак, губить карьеру известного адвоката из-за новых отношений своей жены. Сотни партнёров подтвердят его вменяемость, он же публичная персона. Я слушала, округляя глаза и не в силах поверить во всё, что слышу. Но есть же я. Я не давала ещё показаний, возмутилась в голос. Человеческая система его не раскусит. Продолжил Тахир со злостью и понятным неотчаянием. «Твоя помощница не даст показаний, боится. Доказательств у нас никаких нет. Кто стрелял в моего сына, никто пока не знает». «Но дочь я могу забрать». «Пока ты в больнице, он вправе не отдавать». «Да и вообще отдавать ребёнка не настроен, и уже подал апелляцию». «Его не лишили прав, забрать её мы можем только по решению суда». Я прикрыла глаза, не в силах стоять, губы задрожали. От бессилия хотелось выть. Карин, я не могу позволить этому недоноску остаться в безопасности. Да хер, что бы вы ни думали, не надо, предостерегла я. Послушай, послушай. Он обхватил меня за плечи. Есть путь другой, но тебе надо меня выслушать. Мы вернём твою дочь, но тебе нужно просто всё узнать. Катя сказала, что ты вполне готова. Пошли. В этот момент я готова была услышать что угодно, а он потянул меня за собой по коридору и вскоре мы оказались в светлом удобном кабинете. Наверное, здесь работал психолог, может даже та самая Екатерина. Тахир усадил меня на кушетку. Эльдар бережёт тебя, боится, что ты не сможешь поверить, пережить и принять. Тахир, ты меня пугаешь, смотрела я в лицо отчиму. А он опустился передо мной на колени и заглянул в глаза. Карина, я когда-то говорил это твоей матери. Она он тепло улыбнулся. Она не сразу привыкла, но быстро приняла. Ты знаешь, что мы были очень счастливы. Она была счастлива. Мы можем забрать Ксению очень быстро и закрыть все вопросы с твоим мужем. Только послушай. Казалось, что он сам себя в чём-то убеждал. но решился наконец и устремил на меня взгляд. Мы с Эльдаром принадлежим к другому миру. Сначала я подумала, что он говорит про какой-то криминальный мир и что хочет предложить незаконные действия. Но глядя в глаза Тахиру, поверить в это было сложно. Карина, мы оборотни, мы не люди. И тот волк, которого ты так любишь, это Эльдар в звериной опастае. чтобы спасти себя от смерти там, на стоянке. Он обернулся волком. Мы регенерируем так быстрее, иначе он бы умер. Мне казалось, что прошла целая вечность, в которой мы продолжали молчать и смотреть друг другу в глаза. Тахир выглядел привычно и обеспокоенно и будто искал у меня во взгляде что-то. А я слушала, как колотится моё сердце. Казалось, что мир снова готов померкнуть перед глазами. Но этого всё не происходило. Тахир моргнул я впервые за долгое время. Я вас так давно знаю. Вы так много сделали для меня. Зачем-то перешла на вы, не в силах преодолеть дистанцию, которую вдруг оставила меня в одиночестве здесь. Карин, ты моя семья. Я искренне желаю тебе счастья. Кивнул он настороженно. В моём посёлке живут только такие, как я. Поэтому он закрытый от других. обращала внимание. Пожалуйста, не надо, мотнула я головой. Мама писала книги про оборотней. Он осторожно взял меня за руку, но я вырвалась. Это сказки. Нет, Карина. Это всё так же реально. Просто мало кто знает. Потому что мы не пускаем в свой мир кого-то просто так. Только если этот кто-то становится всем смыслом жизни. Для Ильдара ты всегда была смыслом. Зачем вы так? Алина хотела сказать тебе. И тут меня ударило и оглушило воспоминанием. Она не просто хотел, она сказала: "Я выторочилась на тахиро, но не видела перед собой ничего". Перед глазами стояла мама. Там в своём кабинете в его доме. Мы распаковывали посылку с несколькими экземплярами её новой книги. Я говорила, что горжусь ей, что она у нас настоящий талант. Ты создаёшь такой удивительный мир, что кажется, будто он реален. Кариша. Он реален, вдруг улыбнулась грустно она. Я бы не смогла так писать, если бы не знала наверняка. Я тогда смотрела на неё так же ошалело, как сейчас на Тахира. Но тогда я решила, что она имеет в виду, что её внутренний мир для неё реален. Она вообще у меня была своей образной и даже казалась мне немного сумасшедшей. Мутахир нашёл в ней что-то особенное. и она развернулась для меня совсем другими гранями. Стала успешной писательницей и любящей женой потрясающего мужчины. Он будто открыл её, заставил цвести. Жаль, что она всё же угасла, оставив нас в одиночестве. Почему она мне не сказала? Я задала вопрос, а сама вдруг удивлённо осознала. Я верю ему. И ничего внутри не дрожит и не срывается больше. Казалось, я знала это всегда. А теперь разбитые части сложились в одну картинку. Полина не знала, как сложится твоя жизнь. Не нужен ли будет тебе наш мир? Понимаешь, он многое даёт, но и требует. Поэтому ты должна была решать сама. Сейчас мой мир может вернуть тебе ребёнка. Как? прошептала я. Как только ты становишься парой для оборотня, тебя начинает защищать наш закон. И по этому закону ребёнок у Олега не пробудет и нескольких часов. Я задышала чаще, пытаясь привести чувства и мысли в порядок. Я что, получается, верю Тахиру? Знаю, что он особенный. Эльдар такой же, заворожённо выдохнула я. Да. Тут волк это он. Да. Я не схожу с ума. Улыбнулась вдруг вымученная Почему-то для меня это вдруг показалось едва ли не самым важным, и внутри всё улеглось окончательно. Всё детство со мной дружил Эльдар. Водил по лесу, был рядом. Он не убегал к Руслану, он был рядом со мной. Вот почему его волк никогда не появлялся с Эльдаром одновременно. И ведь он мне тоже говорил. Я медленно вздохнула, будто впуская в себя что-то новое, и настороженно наблюдая. Не сломается ли от этого что-нибудь внутри? Но было спокойно. Нет, я предпочитала не углубляться, не чувствовать и не давать волю фантазии, ведь не по щелчку же пальца Ильдар становится зверем. Я же видела, как это происходило на стоянке. Но что-то просто закрыло от моего сознания этот опыт, и я перестала чувствовать ужас, с которым он связался. Я не хочу знать. Он говорил. Шмыгнула я носом, поднимая взгляд на Тахира. говорил, что это он, тогда давно. Тахир понимающе кивнул. Да, ты всегда была для него особенной. Мы говорили тихо. В комнате плавности мнело и казалось, что он просто рассказывает мне маленькие страшные сказки. Только они не пугают, а наоборот, странным образом дают надежду. Я так хочу Ксению назад, что у меня всё срывается внутри, кажется, что вот-вот разорвётся на части. Да, кивнула я, смахивая слёзы с глаз. Я хочу, чтобы вы спасли мою девочку. Хорошо. Только Ильдар захочет меня убить за то, что я сейчас сделал. Я не могла думать об Ильдаре. Слышала имя, а внутри всё будто сворачивалось и забивалось в угол. Скажите просто, что мне делать, отвела я взгляд. Всё, что мне теперь хотелось, ксению назад и забыть, побыстрее. Карина, точно всё нормально? потребовал мех катахир. Нет, конечно нет. Но я очень хочу дочь назад. Как? Как нам быстро её вернуть? Я просто сделаю один звонок. Наши службы контроля могут проверить тебя. И тогда ты просто расскажешь, что всё знаешь и что собираешься замуж за Эльдара. Хорошо, кивала я. Да, я всё скажу. Внутри образовалась пустота. Но я и её предпочитала не чувствовать. Мне казалось, что мне просто надо к Ксении, назад и всё наладится. Она будет рядом, и я смогу выдохнуть. Поговоришь с Катериной? Я бы хотел быть уверенным, что с тобой всё хорошо. Нет, пожалуйста, Тахир. Замотала я головой, обнимая себя руками. Я хочу только с тобой говорить, пожалуйста. Пусть со мной больше никто ничего не обсуждает, прошу. Ладно, только говори со мной, хорошо? Что бы ни случилось, я всегда рядом. Мне нужно как-то сказать Эльдару. Эти его слова будто вязли внутри в чём-то. Не стоило труда понять, о чём он говорит. Да, надо. Он очень боится за тебя. Не прости ты мне, что я тебе рассказал. Он же знал, что это может вернуть мне Ксению. Я бегала взглядом по очертаниям кабинета, проступающим в темноте, периодически устремляя его в окно. Она знал, но боялся, что тебе будет слишком сложно. Мне будет сложно без ребёнка, Тахир. Вернулась я взглядом к нему. Да, он это знает. И тоже переживает за Ксению. Карина, у него мать не смогла пережить. Он любил её так, что не оправился до сих пор. И он боялся, что подвергнет тебя опасности. Со мной всё нормально, Тахир, жёстко перебила я. Пожалуйста, звони, прошу тебя. Хорошо. Он поднялся и прошёл к окну, а я сжалась в комок на кушетке. Двери открылись, и в кабинет вошла Катерина, щёлкнув выключателем. Я зажмурилась на яркий свет. Ох, апищала она, увидев нас. А что вы тут? я сказал ей. Хмуро сообщила Тахир. Понятно. Замерла Катерина посреди кабинета, потом прошла ко мне. Карина, вы как? Я в порядке. и ещё больше съёжилась на кушетке. «Карина, я вижу, что вам страшно. Давайте это обсудим». «Не сейчас», — отрезала я, пытаясь услышать, о чём говорит Тахир по телефону. Разговор был больше похож на неформальный. Видимо, звонил он к кому-то хорошо знакомому, а когда положил трубку, сразу же кивнул мне. «Всё, скоро Ксения будет у нас». У меня из глаз покатились слёзы. «Тахир, они будут осторожны». прошептала я. Конечно, девочке ничего не грозит. Мне потом расскажут, как всё прошло. Спасибо. Я подскочила и бросилась Тахиру на шею. Грудь рвалась от рыданий и надежды, что всё наконец-то закончится. Карин обнял он меня. Ты только поговорий с Катей, пожалуйста. Ладно. Я очень за тебя переживаю. Всё хорошо, вытерла я слёзы. Я поговорю, хорошо. Ты сходишь к Эльдару, вдруг спросил он. Я. Открыла было рот, но снова будто упёрлась в холодную бетонную стену. Мне нужно с ним что-то заключить, да, какое-то соглашение или замуж выйти. Нам нужно ему рассказать, что я открыла тебе правду. кивнул он. Да, хорошо. Тогда побеседуйте, напряжённо попросил он. Я зайду за тобой позже. Екатерина улыбнулась мне и усадила на кушетку, а Тахир вышел.